Увлечения, романы, любовь. Женщина должна нравиться. Это аксиомы. Для того, чтобы не терять связь с окружающим миром, веру в себя. Актрисе это необходимо вдвойне. Алла всегда нравилась. Мужчинам за красоту и притягательное обаяние, женщинам за порядочность, умение дружить, хранить чужие тайны. Поэтому так много у нее всегда было друзей-приятелей и восторженных верных почитателей. Правда, завистников тоже всегда хватало. В институте Алочка была в центре внимания, веселая, заводная, общительная, жила в окружении флера влюбленности, женской зависти и обид отвергнутых кавалеров. Видимо, ничего серьезного тогда она не переживала, так легкие увлечения. Потому как, замерзнув от прогулок на морозе, могла запросто забежать к подруге, чтобы чайку попить и погреться, безжалостно оставляя очередного спутника у подъезда выбивать зубами дробь. Разговоров и сплетен вокруг нее всегда было много, и при жизни, и после смерти. Ну что ж, это обычные попутчики таланта и успешности. Много самых разнообразных историй рассказывают о ее взаимоотношениях с сокурсником Николаем Рыбниковым. Что в них правда, что нет, уже не разберешь. Как рассказывала она сама, вначале у них были чисто товарищеские отношения, тем более, что Николай в то время был влюблен в другую сокурсницу и жил с ней гражданским браком. А вот Алла на третьем курсе по нему какое-то время страдала. Ее ближайшая в те годы подруга Нина Гребешкова вспоминает. «Как-то Алла зашла ко мне в гости, у нее в лице была какая-то обреченность. Я спрашиваю, что случилось?» А она с такой мукой и безысходностью в голосе отвечает «Я влюбилась в Колю». Она ничего не делала, чтобы ему понравиться и разбить отношения с соперницей, а ломала себя, выжигая чувства. И перегорела. А на четвертом курсе вдруг Рыбников обратил на нее серьезное внимание, но Алла была увлечена другим. Прямо как в басне про цаплю и журавля. Рыбников приходил в дом к Алле, а ее частенько уносил вихрь развлечений. Так порой и коротал время с ее родителями, которые ему очень симпатизировали. На своей первой картине «Садко» Ларионова встретилась с красавцем Иваном Переверзевым. Он не только был известным артистом, о нем ходила дурная слава, как об опытном Дон Жуане. В 1956 году, когда они вместе снимались в Минске в фильме «Полесская легенда», молодая красавица попалась в расставленные сети. Они стали жить вместе. Алла не сразу поняла, что беременна. Это известие повергло Переверзева в ужас. Он быстренько собрал свои вещички – и в который раз вернулся к жене, актрисе Надежде Чередниченко, оставив Алочку в совершенной растерянности. В это время Николай Рыбников снимался в фильме «Высота». Все эти годы он внимательно следил за судьбой Ларионовой, поэтому через общих знакомых сразу узнал, в каком отчаянном положении она оказалась. Не говоря никому из съемочной группы ни слова, он сорвался накануне Нового года, поехал в Минск и сходу сделал предложение. Ларионова просто не смогла устоять перед его напором. Так же, как и служащая местного ЗАГСа, которая ради любимого артиста после весны на Заречной улице и чужой родни, ставшего всеобщим кумиром, нарушили все инструкции и расписали их с Ларионовой 2 января 1957 года. Когда Рыбников вернулся на съемки, его ждал страшный скандал и обещание орг выводов. Ну что вы так переполошились, невозмутимо заявил актер. Вот вам справка из ЗАГСа. По закону я имел право на эти три дня. Так же, как и его любимые, народом-герои, Николай Николаевич был способен на поступок, а это не часто встречается в жизни, и умная женщина не могла не оценить этого. Позже Алла Дмитриевна рассказывала, что на премьере «Высоты» в «Доме кино», на которой они с Рыбниковым сидели вместе, слова монтажника-высотника-пасечника «Прощай, Коля, твоя холостяцкая жизнь» киношники, бывшие в курсе перипетий их личной жизни, встретили дружным смехом и аплодисментами. Родившаяся вскоре дочка Аленка получит фамилию Рыбникова. На следующий год в фильме «Ведьма» по рассказу Чехова супруги впервые встретятся на съемочной площадке как партнеры – Получасовая короткометражка, снятая Александром Абрамовым, где кроме Рыбникова и Ларионовой играл Эраст Гарин, в 1961 году получит призы сразу на трех крупнейших зарубежных кинофестивалях в Монте-Карло, Сан-Франциско и Каннах. Алла Дмитриевна всегда говорила, что Рыбников – прекрасный актер, и работать с ним одно удовольствие. они еще не раз будут сниматься вместе. Впервые они вышли вместе на съемочную площадку еще до «Женитьбы» в 1953 году на картине «Команда с нашей улицы». Потом, кроме «Ведьмы», будут «Две жизни» – 1961, «Дядюшкин сон» – 1966, «Длинный день Кольки Павлюкова» – 1968, «Старый знакомый» – 1969, «Седьмое небо» – 1971 и «Семья Ивановых» – 1975 -й. Они вместе много ездили по стране с концертными программами, а кроме этого каждый по отдельности в 50-х-70-х годах напряженно снимался. Две дочки, которых героически решилась родить звезда, оказались на попечении матери Аллы Дмитриевны. Как-то после очередного долгого отсутствия она по возвращении услышала от них «Здравствуйте, тетя». С ней случилась истерика, а после случайного конфуза, когда младшая Ариша, увидев в общественном месте портрет Хрущева, обрадовалась «папа». Фотографии родителей повесили на видном месте, и бабушка регулярно, как в известном монологе Райкина, рассказывала о них девочкам. Алла Дмитриевна и Николай Николаевич проживут вместе как былинные герои 30 лет и 3 года. Для него жена всегда была самая лучшая и красивая. Когда после тяжелой автомобильной аварии, изменившей форму губ Ларионовой, ее стали сравнивать с Софи Лорен, Рыбников прилюдно заявлял, что Софи Лорен, да она в подметке не годится моей Алле. Но их совместная жизнь была далеко не безоблачной. Со стороны казалось, что Рыбников любил ее очень сильно, а она лишь позволяла себя любить. Николай Николаевич безумно ревновал ее всю жизнь, не раз расквашивая носы самым настойчивым поклонникам, а она только смеялась. Они были красивой парой. Что удивительно в актерской среде, у них никогда не было творческого соперничества. Оба талантливые и звездно знамениты. Оба много работали. Купили сначала двухкомнатную квартиру в кооперативе киношников на улице Черняховского, потом роскошную пятикомнатную в Марьиной роще. Вернее, это были две квартиры рядом, которые они перестроили по своему вкусу, уютно обжили пространство и даже соорудили камин. Николай Николаевич был прекрасным хозяином и семьянином, обожал дочек и дом, где многое было сделано его руками, любил стряпать, закатывал овощи на зиму. Сама Алла Дмитриевна готовить не любила, всю жизнь отчаянно боролась с полнотой и вечно сидела на диетах, но перед искушением в виде кулинарных шедевров мужа устоять не могла. Их дом был открытым и хлебосольным, собиравшим за большим столом многочисленных друзей и приятелей. У них бывали самые известные люди – актеры и художники, космонавты и музыканты, писатели и шахматисты. Особенно в праздники, когда знали, что будут подавать знаменитые рыбниковские пельмени. Их делали сотнями. На ведение такого хозяйства уходила прорва денег, и порой Николай Николаевич грустно шутил «работаем на унитаз».